У Спаса нередицы. Медленно угасал зимний день. Снежинки, неторопливо кружась, падали в тихом воздухе. Деревья будто спали в серебряном ине. Вечерняя тишина раскрывала все шире свои крылья над Новгородом. А в душе Юрия Хромова была буря. Горьким и тяжким был для него этот тихий день. Утром навечия... Боярин московский Федор Андреевич Свибл Молвил господину великому Новгороду Грозное слово великого князя Дмитрия Ивановича Страшным то слово было для Новгорода Сейчас Юрий шел хромая больше обычного Не мог забыть и не пытался забыть Как шел у на злой и настороженный Готовый оборвать незваного гостя А там на вечевой площади, слушая боярина Свибла Сразу остыл, и теперь слова свибла, укором звучали в ушах. Пришли из Новгорода Великого, ушкуйники на два стах ушкуях. В Новгороде Нижнем чужихи своих грабили, пачи того, сотворили в Нижнем брань люту, людей нижегородских, жены детей их перебили, иных даже до смерти. Боярин на этом месте своей речи остановился, посмотрел вокруг хмурыми очами под взглядом которых затихла вече, ударил кулаком по перилам степени, крикнул «Коли совесть у вас есть, думайте, ребят били ли худей, пакости судей ли много, аки бусурмани, аки ордынские волки?» Разгневался на то князь великий Дмитрий Иванович и повелел спросить вас, новгородцы, по что ходили на Волгу, по что грабили и били людей русских? Юрий даже остановился, Будто вот так сейчас крикнул ему в лицо гневные слова боярин свибл, Вспомнил, как тогда в Жукатине разбойник Фомата Торчонка пожалел. А тут своих. Там, на вече, с мыслью о Фоме, он рванулся к степени. Это только и осталось в памяти. А что кричал сверху, не упомнил. И лишь когда на вечевой площади поднялся шум, а кое-где и до кулаков дошло, Он замолк. Внизу, под самой степенью, стоял Александр Авакумович, смотрел на Юрия зверем. Тут только подумал Юрий, что врагов он себе нажил едва ли не весь Новгород. Не любит, ох, не любит господин великий Новгород, когда ему горькую правду в глаза бросают. Сойдя со степени, Юрий пошел не глядь на людей. Толпа молча расступилась, Ушел свеча, ушел, куда глаза глядят, и лишь сейчас, чувствуя, что ноги подкашиваются от усталости, Юрий оглянулся вокруг. Куда меня занесло? А-а-а, Рюриково городище! Как из города вышел, не заметил! Примечание. Рюриково городище — место под Новгородом, где жили князья после того, как Новгород добился самостоятельности и приглашал князей по договору ограничивая их деятельность военной областью. Постоял немного Юрий, направился к церкви Спаса-Нередицы, сюда. Примечание. Спас-Нередица — небольшой загородный храм постройки XII века, один из замечательных памятников русской и мировой архитектуры. Сюда, в этот древний храм, где стены цвели фресками, созданными еще до татарского ига, Казалось, сама судьба привела Юрия. Примечание. Фреска. Живопись водяными красками по свежей штукатурке. В процессе схватывания штукатурки краски закреплялись, и роспись приобретала исключительную прочность и долговечность. Древняя Русь славилась высоким искусством фресковой живописи. Стащив с головы шапку, хромой шагнул через порог. Церковь была пуста, вечерняя еще не начиналась. Внутри сумрак, только наверху, под куполом, горел отцвет вечерней зари. На белом поясе, идущим кольцом по барабану купола, можно было разобрать два слова Все языцы Примечание Все языцы «все народы». Теперь уж мало кто в Новгороде помнил и понимал глубокий смысл этих слов. Но Юрий знал. Он стоял, глядя на надпись, пока не потух закат, и наплывшая тьма не скрыла от глаз начертания букв. «Все языцы!» — думал Юрий. Вдохновенные слова, сказанные первым русским митрополитом Иларионом еще в те времена, когда Византия, крестив Русь, пыталась наложить свою тяжелую руку на новых ромеев. Примечание. Новые ромеи. Новые римляне, так византийцы, называли народы, принявшие крещение, рассматривая их как новых подданных византийских императоров. Русь не только не попала под власть Византии, но еще в XI веке была не чужда идея равенства народов, всеязыцы. Эта надпись послужила причиной того, что храм спас Спаснередица был варварски разрушен прицельным, артиллерийским огнем фашистских захватчиков, Явно по идеологическим соображениям, ибо никакого военного значения у Спаса-Нередицы не было. Только не по плечу то было для Вселенской империи. Не варвары, не дикие кочевники, народ-пахарь, народ-книголюб закладывал камни своей государственности на громадных просторах от Новгорода до Киева, отвергая рабью покорность, зная свои богатырские силы. «Смея отстаивать свое право на равенство с новым Римом, Византией, право на равенство не только для себя, но и для всех народов, все языцы. Юрий опустил голову, болью отозвалось на сердце. А ныне. Мимо него стремительно прошла женщина, упала перед распятием на колени, склонилась в земном поклоне и ж другого храма не нашла в мужской монастырь забежала с чего бы так не иначе горе злосчастное загнала ее сюда юрий оцепенела ждал когда она поднимется но женщина не поднималась затихла хотел подойти окликнуть не посмел в это время сбоку из за широкого столба поддерживающего купол показался человек Юрий вгляделся, узнал. Московский боярин. Свибл наклонился над плачущей, тихо сказал. — Что ты, что ты, касатка? Можно ли так убиваться? О чем ты? Женщина поднялась с колен. Боярин взглянул, отступил, развел руками. — Ужель малаша? Я девонька, батюшку твоего довольно знаю. И о тебе кое-что мне ведомо. О чем ты кручинишься Малаша медленно повернула голову, сказала безжизненно «Разлюбил он меня! Разлюбил! Эх, он окоянный! Да как же так?» — участливо охнул Свибл. Малаша заговорила медленно, с горечью «Ранили меня на Волге, стрелой! Осень, холод, москвичи по пятам гонятся, не перевязаться, не зелье какое приложить! Сперва он меня жалел, а рано все хуже!» Гнить начала. Ну ему и надоело. Запнулась и смахнув слезу, закончила: "Ну и разлюбил". Сви был, в раздумье гладил бороду. "Ну и беда". Махнул рукой: "Негошь, конечно, княжему послу девицу мыкать, и новгород пожалуй, шуметь начнет. Но и бросить тебя нельзя. Быть что будет? Поедем со мной, я тебя в родительский дом доставлю". Юрий отвернулся, пошел к выходу, видел мельком, как отрицательно покачала малаша головой. На воле он остановился, нахлобучил шапку, сверлила мысль, почему так спокойно, так деловито, говорит Федор Андреевич Свибл, точно силу за спиной чует, почему сам он не подошел к малаше, почему оторпеть на него нашла, одно только и знал твердо. Теперь пусть Александр Авакумович ему поперек пути не становится. Что будет, худо будет. Боярин Свибл вышел из церкви один. Проходя мимо Юрия, оглянулся, снял шапку. «Прости, боярин Юрий, не ведаю, как по батюшке тебя величать. Сегодня на вече ты друга Москвы показал себя». Юрий перебил его. «Не был я другом Москве и не буду». Новгородец я. Да ты не серчай, улыбнулся Свибыл. Ты лучше выслушай. Ваши-то дьяволы из лучших людей навеч хвосты поджали. Веницы начали, дескать, пусть Дмитрий Иванович переменит гнев на милость. Ходили девушкуньки своей волей, без новгородского слова. Ну ладно, в этом мы еще сочтемся. А вот до дела с боярами вашими не дотолковался. Нужны мне каменных дел мастера, добрые «Московский Кремль строить!» «Здесь они и есть, да нет!» «А с какой радости мы Москве помогать будем!» Свибл, будто не видя, что Юрий задирает, легонько похлопал его по плечу. «А чего же и не помочь? Вы то себе каменный Кремль взгрохали! Вокруг града каменные же стены поставили! А у нас камню народ непривычен! Были когда-то и у нас мастера, да со времен Батыевых перевелись!» всех их татары в полон угнали сарай город строить хорошо вам стоит новгород за лесами за болотами о других подумать того вы не умеете татары на русь пойдут не на вас на москву нагрянут московских ребят усиротят московских баб в полон погонят свибл вдруг нахмурился отвернулся чего я тебе говорю ты же новгородец «Какое тебе дело до Руси?» Уйти ему Юрий не дал, схватил за рукав. «Русь!» Опять теплом обдало сердце. Заговорил торопливо. «Не спеши, боярин! Русь не только в Москве. Она и здесь, в Новгороде. На меня не обижайся. Трудно мне. С господином Великим Новгородом. Я повздорил ныне. А мне это нелегко. Я же новгородец коренной. Мне без Новгорода не жить». «Но не спеши нас, новгородцев, от Руси отделять, а меня на глупом слове прости!» «Дай два дня сроку, найду тебе мастера! Человек он и знающий, и верный!» был положил руку на плечо Хромова. «Да яч ты! По что ушел с Веча? По что думаешь, что с Новгородом повздорил? Слышал бы ты, что поднялось на Веча после того, как ты с площади ушел? Боярам и говорить не дали!» Главного вора, атамана Ушкуйников, едва не задавили. Народ поднялся. Русский народ. Эт те не бояри, но Перед черными мужиками они попятились. Кремль. Лука-псковитянин, мастер каменных дел, распахнул дверь. Первыми в палату вошли князья. Дмитрий Иванович Владимир Андреевич. Следом за ними митрополит алексей Потом, теснясь в дверях, кучей полезли бояре. Нетерпение было великое, еще бы. Как прибыл со свиблом из Новгорода зодчий Лука, так и заперся. С осени все томились в неведении, покуда мастер работал. К себе до времени он никого не пускал. Сегодня это время настало. На низком, широком столе Возвышался слепленный из глины холм, Очертания которого были хорошо известны москвичам. Вон Боровицкий холм. Вон острый мыс, и Обрывами спускающийся к Москве реке и к Неглинке. Здесь Неглинная впадает в Москву реку. Всё так. И всё не так. За окном, засыпанные снегом, Обгорелые чёрные стены дубового Кремля калиты тесно охватывали только вершину Боровицкого холма. Здесь белые, пока что блинины, крашенные мелом, прясло стен спустились к берегам рек и замкнулись значительно больше места. Примечание. Обычай делать предварительно модель постройки был широко известен на Руси. Например, в Нередицких фресках был изображен отец Александра Невского, князь Ярослав, с моделью храма в руках. Некоторое время все молчали. Лука из-под посматривал на Дмитрия, митрополита, бояр. Мастер, видимо, волновался. То и дело без нужды поправлял на лбу кожаный поясок, охватывавший его голову, чтобы густые, стриженные под кружок волосы в глаза не лезли, не мешали. Но Зочий не юлил, не пытался раньше времени лестью задобрить князей и бояр худощавый, пожилой, он стоял у модели молча, с достоинством. Заговорил Вильяминов, задумано широко, ни княжей казны, ни камня, ни трудов мастер не пожалел. Бояре зашептались между собой. Князь Владимир шагнул вперед, но Дмитрий его остановил. Подожди, Володя, Тысяцкого выслушать надо. Вильяминов ободрённый нежданной заступой Дмитрия Ивановича, напустился на псковитянина. — по что столько башен понаставил! — ворчал он, хмуря седые косматые брови. — А как же иначе, боярин? Лука оглянулся, встретил вокруг пристальные, испытующие взгляды, заговорил горячо, убеждённо. — А как же иначе? Башен много, их столь, сколько нужно. Расставлены они на полёт стрелы, если божьим пущением. «Вороги какую башню захватят? Две соседние ее стрелами засыплют! Камни я не жалел, это правда!» «В таком деле ничего жалеть нельзя!» — негромко сказал Свибл. Зодчий обернулся к нему. «И это правда, Боярин! Потому и стены будут вдвое выше теперешних!» Велиминов сердито поглядел на Свибла, но ничего ему не сказал. Опять принялся за Зодчего. «Сколько же камня тебе надобно?» А к тому, что навозили, без малого еще столько же. Да кроме того, булыжник нужен. Ведь белый камень мягок, под ударами стенобитных машин он крушиться будет. Так мы его только снаружи положим, а всю середину стен булыгой забьем, да известняковым раствором зальем. Вот и будет крепко. Примечание. Камень для нового Кремля стали возить уже в 1366 году. А летом 367 года был воздвигнут первый каменный Кремль Москвы из Белого Камня. Отсюда дошедшее до наших дней название Москвы – Белокаменная. Современный Кремль построен в конце 15 века, когда развитие артиллерии потребовало замены сравнительно тонких стен первого каменного Кремля на более массивные. Белокаменный Кремль был значительно больше Дубового Кремля и занимал почти ту же площадь, какую сейчас занимает Кремль, только от Никольских ворот стена шла к тому месту, где сейчас стоит арсенальная башня, а круглой Собакиной башни, стоящей ныне около исторического музея, не было. Этого никто не ждал, все замолкли. Многие с сомнением качали головами, вспоминая, каких трудов стоило навозить и тот камень который сейчас лежит около деревянных стен. Наконец митрополит спросил, «Э, булыжника, тоже много пойдет?» Лука в духе Вильяминова с трудом терпел, а, услышав в голосе митрополита тревогу, совсем рассердился. «Дивлюсь я, владыка, по что меня боярин Свибл подрядил в Москву ехать? Коли строить Кремль, так воздвигать его надо крепко, а у вас только и заботы!» чтобы лишнего камня не положить. — Тяжко, потому и тревожимся, — откликнулся митрополит. — С лета камень возим, людей измучили, коней поморили. А ты одно твердишь, мало да мало. — Мало! — Лука говорил жестко. — Да ты глядел ли, сколько камня лежит? — Глядел! Плохо глядел! Ты чай под снегом его и не узрел! — Узрел! Дмитрий ходил вокруг модели. Приглядывался, в полголоса толковал о чем-то с братом и Мишей Бренком. Услышав, что митрополит с мастером заспорили, князь сказал, — Вот нашла коса на камень, пойти да и посмотреть. Зочий молча взялся за шапку.